Вопли изобретателя за палаткой оборвались. В наступившем молчании Таис опустилась к ногам Александра, восхищенно глядя на него снизу и поглаживая ладонями глубокие шрамы на его обнаженных коленях. Александр положил руку на ее затылок под тяжелый узел волос и хотел приподнять Афиненку для поцелуя, За шатром послышались веселые голоса. Кого-то окликнул черный клейт. Вошли приближенные Александра и среди них Птолемей. Оказывается, прибыл посланный от Лисимаха. Мост через Ефрат у Тхапсака готов. Передовой отряд Агриан уже перешел на левый берег. «Сведения от криптиев в тайну глядов путаны и противоречивы, поэтому переправа приостановлена». Александр поднялся во весь рост, забыв о Таис. Гетера выскользнула из шатра, сделала прощальный знак черному клейту, восседавшему подобно статуе на крепком сундуке в первом отделении царского шатра, вышла под крупные звезды сирийской ночи. Осторожно спустившись по сыпкой щебнистой тропке к ручейку, у которого стояла ее палатка, Таис в задумчивости остановилась у входа. Заашт позвала ее для вечернего омовения. Гетера отослала финикинку спать и уселась на дамасской кожаной подушке слушать слабый плеск ручья и посмотреть на небо. За последнее время ей редко удавались свидания с небом, необходимые для восстановления душевного мира. Колесница ночи склонялась за холмы, когда на тропе посыпались камешки от твердых тяжелых шагов Птолемея. «Я пришел проститься» сказал македонец. Завтра мы помчимся впереди всех на Дамаск и оттуда на север, через Хамат на Евфратскую переправу. Как далеко? Три тысячи стадий. Артемис агратера вырвалась у Таис, от неожиданности она всегда призывала Артемис. Пустяки, милая, в сравнении с тем, сколько еще предстоит пройти. Тебя я поручаю начальнику отряда, назначенного охранять переправу. Ты переждешь тут решение судьбы. Где? В воинском лагере на реке? Нет, сам Александр посоветовал. Он почему-то заботится о тебе. Разве ты забыл, что он пригласил меня еще в Афинах? Забыл. Он поступает, как будто ты... Может быть, я и хотела бы, но это не так. Что же советовал Александр? В трехстах стадиях на север от переправы, на царской дороге из Эфеса в Сузу, в сосновых рощах на священных холмах, лежит Гейераполь с древними храмами Афродиты и Милитис. Ты передашь главной жрице этот серебряный ларец с печатью Александра, и они примут тебя как посланницу Бога. Кто не слыхал о Гейерапольском святилище? Благодарю и завтра же тронусь в путь. До переправы тебе не нужно охраны, а потом это будет обязанностью одноглазого гигама, У него триста воинов. Ну, довольно о делах, все решено. Ты подождешь меня или посланного за тобой, или новое известие? Не хочу и новое известие. Верю в победу. Таис обняла Птолемея, привлекая к себе. Потния Терон, владычица зверей, будет за вас». Я принесу ей богатые жертвы, ибо все уверены, что она владычествует на равнинах за рекой и дальше. «Это будет хорошо», — сказал македонец. «Неизвестность лежит перед нами, пугая одних, разжигая других. Только что мы с Александром вспомнили, как в Ливийской пустыне охотились на Бория, зверя, которого никто из жителей Египта не видел» а либийцы страшились настолько, что опасались даже упоминать о нем. Мы не нашли бори. Не повторится ли с Дарием то же самое? Македонец покинул Таис, когда начинало светать, и брецание конской сбруи разнеслось по лагерю. Отбросив занавес, Птолемей остановился у входа, глаза его горели, ноздри раздувались. Киню Понтаи фонон Халиной, произнес он звучно строфу известной поэмы. У дела ней извинят о смерти. Таис сделала пальцами охранительный знак, занавес упала, и Македонец поспешил к шатру полководца, где собирались его приближенные. Гитера по своему обыкновению простерлась на ложе, раздумывая и прислушиваясь, пока шум в лагере не прекратился и звук копыт не затих вдали.